Он поднял мутные глаза на нарестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на проклятом ершелоинском солнцепёке стоит перед ним этот бродяга с избитым лицом, и какие ненужные и глупые вопросы ещё придётся ему задавать. — Левий Матвей! — хрипло спросил больной прокуратор и закрыл глаза, чтобы никто не видел, что происходит с ним. — Да, добрый человек, Левий Матвей! — донеслись до прокуратора сквозь стук горячего молота в виске слова, произнесенные высоким голосом. — А вот... С усилием и даже помолчав коротко, заговорил прокуратор. «Что ты рассказывал про царство на базаре?» «Я, Егемон, — ответил, оживляясь молодой человек, — рассказывал про царство истины добрым людям и больше ни про что не рассказывал. После чего прибежал один добрый юноша, с ним другие». и меня стали бить, и связали мне руки. «Так», — сказал Пилат, стараясь, чтобы его голова не упала на плечо. «Я сказал так», — подумал страдающий прокуратор, «что означает, что я усвоил что-то, но я ничего не усвоил сказанного И он сказал, «Зачем же ты, бродяга, на базаре рассказывал про истину, не имея ней никакого представления, что такое истина?» И подумал, «О, боги мои, какую нелепость я говорю!» «Когда же кончится эта пытка на балконе?» И он услышал голос, сказавший по-гречески, «Истина в том, что у тебя болит голова, и болит так, что ты уже думаешь не обо мне, а об яде, потому что если она не перестанет болеть, ты обезумеешь, и я твой палач, о чем я оскорблю». Тебе даже и смотреть на меня не хочется, а хочется, чтобы пришла твоя собака. Но день сегодня такой, что находиться в состоянии безумия тебе никак нельзя, и твоя голова сейчас пройдет. Секретарь замер, не дописав слова, и глядел не на арестанта, а на прокуратора. Каковой не шевелился. Пилат поднял мутные глаза и страдальчески поглядел на арестанта и увидел, что солнце уже на балконе, оно печет голову арестанту. Он щурит благожелательный глаз, а синяк играет радугой. Затем прокуратор повел рукою по лысой голове и муть в его глазах растаяла После этого прокуратор приподнялся с кресла, Голову сжал руками, И на обрюхшем лице выразился ужас. Но этот ужас он подавил своей волей. А арестант, между тем, продолжал свою речь. И секретарю... Показалось, что он слышит не греческие, хорошо знакомые слова, а неслыханные, неизвестные. «Я прокуратор», — говорил арестант, рукой заслоняясь от солнца, «с удовольствием бы ушел с этого балкона, потому что, сказать по правде, не нахожу ничего приятного в нашей беседе». Секретарь побледнел, как смерть, и отложил таблицу. «То же самое я, впрочем, советовал бы сделать и тебе», продолжал молодой человек, «так как пребывание на нем принесет тебе, по моему разумению, несчастье впоследствии. Мы, собственно говоря, могли бы отправиться вместе и походить по полям. Гроза будет!» Молодой человек отвернулся от солнца и прищурил глаз только к вечеру мне же пришли в голову некоторые мысли, которые могли бы тебе понравиться ты к тому же производишь впечатление очень понятливый человек настало полное и очень долгое молчание секретарь Постарался уверить себя, что ослышался, представил себе этого ганоцри повешенным тут же у балкона. Постарался представить, в какую именно причудливую форму выльется гнев прокуратора. Не представил, решил, что что-то нужно предпринять и ничего не предпринял, кроме того, что руки протянул по швам. И еще помолчали.